Глава седьмая Вынырнув из сонного забытья, я почувствовала себя отдохнувшей и свежей, как огурчик с грядки. Сладко потянулась, подняла голову с подушки. Кеннет сидел сбоку, на чуть смятом покрывали, перебирая бумаги, в которых я тотчас узнала план нижнего уровня между мирья. Явно новый, с учетом всех заградительных заклинаний и пропускных пунктов. Подстраховывается или... У Лэнсона не получилось пронести модуль поближе к источнику. «Доброе утро!» Кеннет отвлекся от разложенных бумаг и посмотрел на меня так воодушевленно, что поверилось, что утро вправду доброе. От Лэнсона пока нет вестей. Надо продумать все варианты. Пытаюсь прикинуть, где нас могут караулить. Есть пара удобных мест. Предусмотрительно. Но почему в комнате настолько тихо? Сквозь приоткрытое окно ни шороха не доносилось. Я напрягла слух. Кеннет щелкнул пальцами, и хлынули звуки. Приглушенный шум улицы, пение птичек, почти котовье урчание сзади. Я повернулась к тумбочке. На ней в ряду хаников скакал Ярушка. Щупал лапками то одного, то другого, переставляя туда-сюда и воркуя. «Ой!» Умиление смешалось с легким уколом ревности. «Глядите, кто про меня вспомнил! Еще посреди ночи прибежал!» «Я на кровать заклинание подавления звуков наложил, чтобы тебе ничего не мешало спать». «Отличная идея», — оценила я. Ярушка как раз счастливо взвизгнул и потерся лобиком о черепушку Шанечки. «Это он новым потенциальным вместилищем радуется?» «По-моему, ему просто одиноко было ночью». Хм, «Да, никогда не думал, что скажу подобное про демона». «Что-то ты с ним занятное сделала, ведет себя как ручная зверушка». Ярушка отлепился от шанечки. Немоходом погладил дракона по спиральным рогам и стиснул крылатого зайца в объятиях. «Друг!» — пропищал демоненок. «У меня-ня!» — меня словно молнией пронзило. «Друзья из бездны! Потенциальные вместилища! Армия хаников!» о, -о, -о, о Можно ли заключить аналогичные сделки с малявками, которые спасли нас от Кассиуса?» — спросила я прежде, чем мысль сумела оформиться. «Да, а зачем?» «Будет шесть оживших хаников Они пригодятся, чувствую». Шелан использовал Ярушку для создания купола Междумирья, и это далеко не предел их возможностей. «Ну, враги точно впадут в шок, ступор и трепет», развеселился Кеннет и добавил уже серьезнее. «Сделки с низшими легкие, а Ярушка способен позвать их из открытого провала бездны. Сделаем тебя повелительницей хаников в любой момент». Понадобится тот же ритуал с кровью. м м Я картинно прочистила ухо. «Мне кажется, я слышу звон колокольчиковый. Не трави душу, мне он и так мерещится!» Усмехнулся Кеннет. Достал из пространственного кармана лечебный артефакт, звякнул им и спрятал обратно. «Если без крови, то с защитой от изгнания у них не заладится. Ханники все равно не очень прочные». Я провела ладонью по бархатной спинке зайчика. «А перешивать долго. В бою они ни к чему, наверное, хотя мысль о покусанных заговорщиках меня греет». «Кусь!» — рыкнул Ярушка, оскаливаясь. «Вряд ли они уйдут непокусанными». Кеннет сложил листы с планом и убрал колокольчику. «Предлагаю взять Ханников с собой и призвать при необходимости на нижнем уровне. Целее останутся, а сделка — дело пары минут». На том и порешили». Дальше нас ждал завтрак на кухне, в который я вгрызлась с небывалым аппетитом. Наверстала за вчера сполна первое, второе, третье, компот. То есть, Дисов любимый банановый сидр. Кеннет едва за мной поспевал и шутил про то, что следовало заказать стопку эльянских блинчиков у Лукаша. Точно моя порция. Ответила бы, но рот был постоянно занят. Хм, вот незадача. Потом меня осенило. «Еда!» Приготовленная мною, она порой получается с зарядом, и я могу колдовать через тех, кто ее откушал. Колдовство условное, конечно, не как через татуировку Кеннета, но все же. Вдохновившись этой мыслью, я отыскала в холодильном шкафу ингредиенты и изобразила печеньки очень милых форм. Сердечки, мишки, цветочки. Кеннет подтвердил заряженные. Стоило закончить и сыпать ароматное печенье в тарелку, как заявились все обитатели апартаментов. «Ого!» – Дис уставился на плоды моих кулинарных трудов. «Надо полагать, неспроста!» «Вы будете это есть, а я через вас колдовать!» – доложила я. «Не бойтесь, оно вкусное!» «Оно полнит!» – содрогнулась Мариса. Закатала рукав блузки и показала браслет на запястье. Тот самый, который я ей дарила на куполе. Мы через него отлично обменивались энергией. Обойдусь без печенья. Нам больше достанется». Дарен прицепился к тарелке и торопливо уточнил. «Ведь от количества поглощенного заряда зависит связь с создательницей. Но мы пришли не на аппетитный запах. У нас проблема». «Я не виновата!» Клелия зыркнула из-под лобья. «Не связывалась с отцом и не звала». «Зато он меня позвал в покое в противоположном крыле здания, где остановился со свитой». «Владыка в Междумирье?» Мы с Кеннетом переглянулись. «Само собой, Клелия ни при чем». Рейнолд в курсе, что у нас намечается заварушка и не мог остаться в стороне. Смерть Кеннета для него чревата потери патента, и он не позволит подвергать дочь опасности. Знает прекрасно, с какой готовностью она впутывается в авантюры. — Никто не считает, что ты могла нас сдать, — успокоила я. — Владыке известно о предстоящей битве, поэтому и прибыл. Она переутомилась. Дис ласково потер ее лоб, на котором красовался отпечаток от какого-то амулета. Прямо на мешке с артефактами уснула в гостиной. Вот и лезут в голову вопиющие глупости. — Кстати, об артефактах, — подхватила Мариса. — Круто ты их разобрала по связкам. Очень нам помогла. — Обращайтесь. Клелия зарделась а к отцу я не пойду. Главное, чтобы он не пришел сюда», хмуро отметил Кеннет. «Путь-то недалекий». Из коридора раздалась переливчатая трель, подобие дверного звонка. Кто-то пожаловал, высокопоставленный, раз королевскую охрану. «Мама дорогая, а давайте не открывать дверь?» попросила я не смело «Типа никого нет дома, или мы дружно оглохли?» дарен покачал головой. Клелия скорчила кислую физиономию. «Я разберусь!» Ничуть не испугался Диз и пошел открывать. «Почему бы не попросить владыку помочь?» Незамутненно поинтересовалась Мариса. «Ресурсов у него, ого-го, грех не использовать. Неизвестно, во что та помощь нам встанет!» Кеннет скривился. «Скорее, это он нас использует по полной!» «Ну, знаешь!» Вставила Клелия с обидой. «Мой отец не такой уж плохой!» «Знаю!» признал он. «Но не берусь предполагать, какого мнения владыка будет о том, что мы затеяли. Ресурсов у него хватит, и чтобы помочь, и чтобы помешать». Она выскользнула из кухни, видимо, оказать его величеству моральную поддержку. Ну, или лично объявить Рейнолду, что никуда не пойдет. «Не уведет же он ее силой? Наверное». Я заёрзала на стуле и спросила Кеннета. «А что, если рассказать владыке лишь часть правды?» «Не хочу рисковать». «Ха, «Ты и не хочешь?» — ехидно осведомился Даррен. «Тебя что, подменили?» «Спроси меня что-нибудь, о чем в курсе только мы двое!» Не менее ехидно отозвался Кеннет. «А нет, не надо, сам скажу!» После выпускного третьего курса в баре «Дыхание дракона» он сделал драматическую паузу. Даррен вперил в него сердитый взгляд. «Вот теперь все в порядке, нормально общаются!» «Это когда вы в первый раз эпично поцапались, — вспомнила Мариса, — и вас на улицу выставили?» «Выставили», — подтвердил Кеннет. «Там он мне сказал, что я тебя недостоин». Она с насмешливой улыбкой склонила голову на бок. «Я непричастна принялась раскладывать печенье в тарелке ровнее. Ничего себе откровения «Сатал, признайся, ты из-за нее ко мне цеплялся. Процентов на пятьдесят!» — буркнул тот. Остальные пятьдесят — исключительно твоя заслуга. И кто еще к кому цеплялся? А кто-то вел себя как надутый индюк», — хмыкнул Кеннет. И считал, что он лучше всех. Сложно было удержаться и не попробовать сдуть. Пожалуй, нам обоим пора завязывать. Особенно теперь. Даррен задумчиво промолчал, отвернулся с не самым довольным видом. «Наверное, потому что не первый это предложил. Да уж, такой удар по дипломатической чести». Но внутри я ликовала, тянула пританцовывать. Вдруг потом совсем помирятся. Мечтать не вредно. Гис и Клелия вернулись не одни. С Лэнсоном. Уф, так это он явился. Глава легиона покосился на печенье, но комментировать, слава богу, не стал. Обвел нас поочередно взглядом и потер ладони. Итак, господа смертнички, модуль на нижнем уровне у прохода к источнику. Перешел он сразу к делу. Но пользоваться порталами пока не стоит. В междумерье, похоже, установлен еще один левый модуль с перехватом создательницы по ауре и доставкой в ближайшую портационную точку вместо заданной. Алена, помнишь, как хотела переместиться к Делману, а попала на чердак к А прошлый раз, когда гардские фанатики забросили в ядовитую лужу, я помнила, как угодила бессмысленной курицей в кипящую кастрюльку. «Выходит, сейчас есть вероятность переместиться в лапы злодеям или в ловушку. Необходимо поработать ножками, а затем пользоваться порталом», — подытожил Лэнсон. «Причем из максимально приближенной к источнику точки. Карту я вам вчера дал, просчитайте». «Ну, или успею разыскать и устранить левый модуль». «И как вы его найдете?» — засомневался Кеннет. «Так же, как твой нашел полгода назад». Лэнсон расплылся в широкой улыбке. Тайный владелец модуля поперхнулся. По колебаниям пространственной энергии в неположенном месте. Ха, тоже мне самый хитрый нашелся. Добраться до нижнего уровня пешком. Даррен потер переносицу. Сложная задача. Вероятно, нас караулят и не дадут даже здание покинуть. Сто процентов. Лэнсон помрачнел. За прошедшую неделю в Междумерье прибыло очень много высокопоставленных магов. Не к добру оно. «Бойня гарантирована и внизу, и на поверхности». «Бойня на поверхности, где свободно разгуливают студенты, преподаватели и прочие обитатели между мирья?» «Эвакуируйте людей!» – спохватилась я. «Объявите, что гардский фон зашкалил». «Это правда!» – включился Дис. «Подтверждаю». «Вынудить всех испуганно бежать?» – возмутилась Мариса. «Среди студентов полно сильных магов, не таких могущественных, как наши противники». «Однако имеется шанс взять количеством, если дать народу выбор, конечно». «Да», — легко согласился Лэнсон, будто ждал этого предложения, но не хотел высказывать его лично или проверял, насколько у нас котелок варит. «При помощи массовки доберетесь до входа на нижний уровень, они вас прикроют». «Нужен кто-то, кто их за собой позовет и поведет», — вывела Клелия. Взгляды тотчас обратились на Кеннета. Он у нас общепризнанный герой. Кому еще брать столь важную роль? В здании должен быть пункт выхода в прямой эфир. Развил пландарен Для Совета Высших Магов. В ректорате тоже есть, но соваться туда опасно. Лучше отсюда. Вспомнилось, как и Энара, и Лукаш вещали по всему между мирью с экранов, установленных в университете и на улицах. Никогда не задумывалась, каким образом это делается. Пункт вещания в зале собраний. Вот ключ доступа. Лэнсон бросил Кеннету какой-то артефактный кубик. Тот поймал. «Скажешь, что источник опять под угрозой насильственной перенастройки. Нагрянули новые злые дни, магия в опасности или...» Мне достался странный мимолетный взгляд. «В общем, сообразишь, не мне тебя учить пламенной речи толкать. Легионеры стянуты на нижний уровень в ожидании заговорщиков, но вас не тронут. Ты официально наш представитель. Право привлекать любых гражданских я тебя оформил». Сам понимаешь, у стажеров подобных привилегий нет. Так что подпиши вот здесь. С повышением. Ага. Перед Кеннетом на стол выложили артефакт для подписей. Ой, получается, его как бы в легион берут? Ну, спасибо. Процедил он, но подписал. Даррен кашлянул, Дис усмехнулся. Оба удостоились предупреждения. Вздумаете поздравлять, проклянущее слово. А с чего это вы расщедрились? — защурилась Мариса. — Не припоминаю от вас горячего содействия в прошлые разы. В лучшем случае не мешали. Лэнсон уставился на нее так, что кто угодно бы стушевался, только не она. — Потому что, Раскес, кто не учится на своих ошибках, тот дурак, — ответил главный легионер. — Вам следует поторопиться. Контур здания мне не нравится. В нем будто брешь пробивают. Очевидно, по вашей мятежной души уже выехали и нападут в любую минуту, возможно, даже в следующую. Я буду рядом, но клювами не щелкайте, останетесь без них. После этого напутствия он ушел. Какое-то время мы молчали, погруженные каждый в свои мысли. Что ж, с модулем возникли трудности, зато появились новые союзники. На нашей стороне легион, что упрощает задачу. Однако против лидера Альянса они не пойдут, пока он не даст повод. «С контуром здания действительно подозрительное творится, Кловис проверил». Первым заговорил Дис, отняв ладонь от броши для ментальной связи. «Он подключится к поискам левого модуля, попробует опередить Лэнсона. А нам надо выдвигаться. В здании чувствуется антимагическое вливание. Скоро придется вооружаться вилками». «Вилками? Запросто!» Кровожадно выдала Мариса. «Но имеются в арсенале штуки помощнее». Со склада тренировочной площадки позаимствовали, как и в прошлый раз. А не рано ли выходить в прямой эфир, а затем к источнику? Разве Лена придумала руну? «Есть идеи», — я смущенно потеребила рукав кофты. «И время по пути. Наверняка тебе на месте осенит», — ободрил Даррен. Эйрон Раух создал руну вскоре после визита к источнику, а у Шелана к нему постоянный доступ был. «Мы здесь от того, что верим, ты справишься». Я согласно улыбнулась, почему-то знала, что справлюсь. Ни грамма сомнений не возникало. Куда делась-то вечно растерянная, закомплексованная девочка? Неужели я настолько изменилась? Или, наконец, стала собой? Замечательно, ведь от уверенности в себе и зависят мои силы. Главное – суметь добраться до источника, а для начала – до пункта вещания. Даррен с Дисом устроили знатный перекус моим печеньем. Остатки я сыпала из тарелки в пакет, плотно завязала и спрятала в карман. Вдруг пригодятся. Кеннет прихватил хаников. Ярушка предпочел нырнуть в вентиляцию и куда-то уползти. Мариса обвешала всех артефактами. Клелия решила не заставлять отца волноваться и отправилась к нему. Но Дис не дозвался охраны, чтобы ее проводили, как испарились. «Вот это очень скверно!» «Не зря Лэнсон велел торопиться!» Разделяться было глупо, пришлось взять Клелю с собой, надеясь, что опасность ей не грозит. Ни к чему лидеру Альянса покушаться на дочку владыки. Собственно, как и короля. Цель ордена — я, а не массовое убийство правителей. В конце концов, Рейнолд в том же здании. За порог мы вышли во все всеоружии и в полной готовности. Я сжимала ладонь Кеннета, под ложечкой сосала. В коридоре было душно и темно. Сквозь открытое окна не пробивалось ни лучика. Выпущенный Марисой шар света выхватил из мрака людские фигуры. Недалеко, в нескольких метрах от нас. А вот и Скарт, в компании пятерых незнакомцев. Подозревала, что враги поджидают за дверью, но не в буквальном же смысле. — У меня неприемные часы. Сухо уведомил их Дис. Зайдите позже. — Обойдемся без пререканий и прелюдий, — отрезал Скарт. Расклад вам известен. Даю шанс не усугублять ситуацию. «Катитесь в бездну!» — отозвался Кеннет. Мариса встала в боевую стойку, демонстрируя, что ее потенциальный ответ — фаербол в лоб. «Алена!» — Скарт покачал головой. «Из-за тебя пострадают твои друзья!» «А из-за вас между мирья и другие миры!» — парировала я. «Источник необходимо перенастроить!» перенастроит в любой момент, пока ты здесь!» Он сверкнул глазами. «Твоего присутствия для этого достаточно. Возвращайся на землю немедленно. Это выход». «Ух ты, какой компромисс! Эмилия надоумила. Только ее с ним нет, что странно. А в случае возможного мирного исхода была бы. Не куплюсь». «Я на дурочку похожа. Потом вы ее разыщите и убьете», — вмешался Даррен. «Да и кто угодно разыщет, а не слишком много известно». Дис накрыл нас полупрозрачным щитом. Вперед вышла Клелия и бросила насмешливо. «Надеетесь избавиться от нее по-тихому? Не выйдет!» «Не выйдет, так не выйдет!» Пожал с карт могучими плечами. «С вами двоими потом на заседании по межмировой безопасности потолкуем». «Помогите мне попасть к Источнику!» Попросила я. «Нарисую в нем свою руну и огражу от посягательств, как вы и предлагали!» «Обстоятельства изменились. Ты не представляешь, что стоит на кону». «Я знаю, что задумали эсмирцы. У них руна Эрона...» «Который, в отличие от тебя, понял, насколько опасен». «Перебил он». «И покончил с собой, опередив нас. Спас тогда миры». «Я спасу их по-другому». Духота усилилась, воздух начал давить. Антимагическое воздействие, судя по невнятной искре, сорвавшейся с пальцев Марисы... Щит Ди содрогнул, но не пропал. Он сотворил новый поверх. В руках одного из магов сверкнуло нечто, похожее на пистолет. «Серьезно? Следом с карт топор достанет?» «Не очень-то мне это здание нравилось!» — ухмыльнулся Кеннет. И прицельно метнул в них металлический шарик, знакомый мне по первой битве за источник. «Это же та бомбочка, которой наши в прорицателе швырялись!» Мгновение и звоном заложило уши. Густой дым, звездочки перед глазами. Второй шарик потемнее полетел в противоположную сторону. Взорвался в пугающей близости от нас. Мы еле устояли на ногах, очевидно, благодаря щиту. В полу зияла большая сквозная дыра. Виднелся первый этаж. Кеннет подтолкнул меня туда, остальные кинулись за нами. «Срежем, значит», — пробормотал дарен Мы мягко спрыгнули вниз, будто подхваченные ветром. Дыру затянуло густыми лианами, крест-накрест, практически заштопало. «Магия работает еле-еле». Мариса почти взмокла от воздушного заклинания приземления. «Накопители не помогают. Моя на нормальном уровне». Дис вновь окружил нас щитом. «Но атаковать заклинаниями – ошибка. В охранные надо уходить. Зал собраний за поворотом. Там и забаррикадируемся». Едва шагнули в его направлении, потолок над нами сотрясло, посыпалась труха. Треском оглушило, рухнула здоровенная балка, преградив путь. «Кх -кх -кх, «Походу, Кенни в этих гадов не попал!» – прокашляла Клелия. «В кого-то попал!» – не согласился Даррен. «Две ауры наверху светятся слабо, а четыре нормально, причем они уже внизу». Из другого конца коридора донеслись тяжелые приближающиеся шаги. Кенет сложил ладони в пассе «Открытие бездны». «Через нее пройдем?» «И он спалит перед кучей народа связь с демоном». «Нет уж!» Я остановила Кеннета, вцепившись в его локоть. Мысленно нащупала разлитую рядом энергию. Его, Марисы, Даррена и особенно пульсирующую, Аддиса. «Пока ограничусь заклинанием через татуировку». Задержанное дыхание, заученный на практикумах пасс. «Ударная волна!» грохот. Балка разлетелась на куски, открывая проход к залу собраний. «Заклинания, которые ты творишь, не гасятся антимагическим фоном!» — потрясенно воскликнула покрытая трухой клелия. «Быть создательницей так круто! Вот сейчас я бы поспорила!» Из-за поворота к нам стремительно выкатилась какая-то исходящая дымом ерунда. Сознание поплыло. Дис живо отбросил ее обратно, материализованным из ниоткуда ростком. «Кажется, нас и впереди поджидают, и сзади настигают». Я развернулась к преследователям. Вдалеке действительно четыре силуэта показалось. Один из них довольно крупный. Вряд ли им нужно подходить ближе, чтобы прицелиться. Дис прикрыл меня личным щитом. Я сосредоточилась, настраиваясь на энергию Марисы. Быстрый отклик, всплеск заимствованных сил. Я стала ее продолжением, а она моим. В коридор огненная дорожка убежала, разрастаясь вширь. Силуэты метнулись в разные стороны. «Ха! Не догадывались, на что я способна?» «Гасят заклинания, а на меня это не распространяется!» Мы выглянули за поворот, затянутый усыпляющим дымом. «Развеется же скоро!» «Из-за поворота кто-то выскочил, нам наперерез!» Щит на мне дрогнул, но сдержал атаку. Лишь остро заточенное лезвие мелькнуло, мигом обратившись в прах. Дарен резко дернул меня назад. Неведомый ниндзя по касательной промчался мимо. Запястье обожгло холодом. Раздался щелчок. Кеннет перехватил гада за шиворот и хорошенько приложил об стену до полного стекания на пол. Ну или он сам отключился, столько-то не дышать. Я уставилась на свое запястье. Его кольцом обхватывал серебристый браслет. Рилиевый? Воздух разом вышибло из легких. К горлу подкатило тошнота. Пока я пыталась осознать, насколько плохи дела, мы очутились между двух огней. С одной стороны скарт с подручными, с другой густая завеса дыма. Дис среагировал быстро. Засияли щиты и рассеивающие чары. Пространство начало медленно очищаться. Грохотали взрывы и пальба, но сквозь природную защиту пока не прорывалось ничего. Голова кружилась вертолетом, по всему телу пульсировал сплошной ожог. Кеннет прикрыл меня собой, торопливо избавляя от артефактов, всех до единого, и амулетов, и нашего кольца. Задышалась свободнее, кожа перестала пылать. Вспомнила свой первый опыт с релеевым браслетом, когда Дис застукал соседку-невидимку и схватил с поличным. «При блокираторе любое исходящее от меня колдовство вызывает боль». «Здравствуй, полная беззащитность!» «Не сопротивляйся и к дару не взывай», — шепнул Кеннет. «Потом придумаем, как снять». «Да никак! Их снимают только те, кто надел. А ниндзя-тип валяется в отключке, да и вряд ли бы он его снял». Даррен покосился на нас напряженно и отправил в сторону гадов из ордена темный металлический шарик. Мариса добавила свой. Второй не взорвался, будто его успели нейтрализовать. Она в голос ругнулась и добавила еще выражений, увидев мое новое украшение. Клелия благоразумно прижалась к стене и не сводила глаз с Диса, от которого теперь зависело, удастся ли нам пройти дальше. Дым подрассеялся, мы рванули к проходу, ведущему в зал собраний. За нашими спинами рвануло так, что ускорение придалось потрясное. На пути возникло препятствие. Двое типов, впечатляющих габаритов. Господин викинг бы и то им позавидовал. Он уже был сзади. Один, между прочим. Остальных таки выкосило Выглядел Скарт так, что сомневаться не приходилось. Достала его эта беготня, и он намерен положить ей конец. Мариса потянулась за бомбочкой с шариком. Дис сложил ладони в защитном пасе. Впереди раздался звук выстрела, и одного из грозных типов отбросило к стене. Второй запоздало дернулся и улетел туда же. От вида усеянной брызгами крови стены меня снова замутило. Чудом сдержалась, чтобы не расстаться с завтраком. У дверей зала собраний вырисовалась коренастая фигура в мантии. Дым окончательно исчез. И у меня отвисла челюсть. То ли от неожиданной помощи, то ли от вида долинды с ружьем наперевес. Скарт опешил, напрочь растеряв ледяную невозмутимость. Наша преподавательница боевых искусств перезарядила ружье и направила на него с предупреждением. «Ты в курсе? Я не промажу». Он уставился на неподвижных товарищей. «Выживут, если своевременно подлечить», — сказала она спокойно. «Ты бы поторопился, каждая секунда на счету. А для этого их придется из здания вытащить. Магия-то внутри не работает» и сообщники с верхних этажей на последнем издыхании. Да, Линда прицелилась. «Офигеть!» – озвучила Мариса мои мысли. «Можно мы пройдем?» – спросил нашу заступницу Даррен. «Нам как раз в зал собраний». Она кивнула, мы последовали к двери, не сводя взгляда со скарда. «Да, Линда, зачем?» – процедил он. Я попыталась прикрыть релиевый браслет рукавом, но он его уже заметил и недобро усмехнулся. «Ей все равно конец. Если не сию минуту, так чуть позже. И дар у нее заблокирован». «Тем более уходи и пострадавших забирай». Да Линда не шелохнулась. Эмилия на улице. Посодействует, чтобы выжили. Эмилия с ней заодно. Да Линда тоже из Ордена. «Получается, мой второй поручитель, она?» Захотелось стукнуть себя по лбу. «Кто рассказал мне про диплом по симпатической магии?» кто настоятельно советовал отсидеться дома перед покушением подосланного скардом убийцы, а ее повышенное внимание и советы на протяжении учебного года. «Я жираф, ей-богу!» Кеннет отпер дверь, практически выломал. С лестницы, что была неподалеку, донесся топот приближающихся шагов. Владыка со свитой среагировал на бедлам и примчался из соседнего крыла? Или подмог от ордена спешит? Проверять не хотелось, и мы, не мешкая, ввалились в зал. Долинда попятилась за нами. Едва дверь захлопнулась, ее надежно затянуло лианами. Все помещение за считанные секунды заросло мхом, похожим на броню. Окно скрылось, за ним целиком. Зажегся свет обыкновенной люстры. Дис вытер солбопот, устало опустился на стул. Клелия повесила ему на шею какой-то амулет и, сев рядом, взяла за руку. «Спасибо», — сказал Даррен, нашей феей с ружьем, и мы дружно к нему присоединились. Я отдышалась, по-прежнему чувствуя жуткий дискомфорт от антимагического браслета. Она глянула на него хмуро, положила ружье на стол и хмыкнула. «Эка вы прошляпили! Не зачет!» «Мы не на вашем экзамене!» — огрызнулась Мариса. «И хорошо, ты его только с четвертого раза сдала!» Поджала-то губы. «Алене надо снять блокиратор!» «Как?» – выдавила я. «Это невозможно. Так же, как ты делала все остальное невозможное». Хладнокровно произнесла Долинда. «С тем исключением, что нет ни времени настраиваться, ни права на ошибку». «В нем же нельзя колдовать», – вставил Дис. «Можно», – возразил Кеннет. «Но недолго». «И это очень неприятно», – мягко выразился. Ему ли не знать о последствиях? Три месяца как-то демона сдерживал под арестом. Но при всем богатстве выбора я прижалась к Кеннету, отчаянно ища поддержки. Он обнял меня за плечи, решимости прибавилось. Прекрасно понимала, что попытка применить дар будет стоить дорого. А второй попытки не представится вовсе. Прикрыть глаза, сосредоточиться. Это всего лишь браслет, кусок металла, пусть и особенный. Я тоже особенная. «Невозможно!» – ужасное слово. Не бывает невозможного. Есть лишь рамки, которые кто-то установил. Выйти из них — вопрос смелости, силы воли и желания. Я представила ясно, четко, детально, что на меня нацепили не блокиратор, а никчемную побрякушку, и она мне не нравится. К наряду не подходит и вообще лишняя. Полоска не до серебра жалкая. У нее нет надо мной власти. Обуяла ярость. И я ощутила покалывание на кончиках пальцев. Горло свело спазмом, воздух кончился. Кожу обожгло болью, зал поплыл. Значит, я на верном пути. Глубокий вдох, пойманный образ. Безделушка, на мне просто дурацкая безделушка. Глухой щелчок. И браслет соскользнул вниз, звякнув о мраморный пол под коллективное аханье. На запястье остался кроваво-красный ожог но дышалось так легко, словно я вынырнула из-под толщи воды. «Так-то!» — я пнула браслет, отправив куда-то под стол. «Ненавижу эту гадость!» «Очень тебя понимаю!» — горячо согласился Кеннет. Ноги подкосились, я вцепилась в него, боясь упасть. Боль пульсировала невыносимо, от головокружения двоилось в глазах. «За что мне столько мучений? Я совершенно не заслужила! Спасти всех хочу, а в ответ это...» Большинство же и не подозревает, что происходит, что тогда с возвращением отключенной магии или починкой купола, что теперь несправедливо, вот всемогущие маги и пинают, оставаясь безнаказанными. Надоело, — выпалила я в сердцах, — огребать постоянно, скрываться, пытаться вывести то, что раз за разом наваливается. Когда это уже кончится? Сегодня, — пообещал Кеннет и аккуратно усадил меня на стул рядом с Дисом. Тот занес ладонь над моим запястьем, заструился свет. Боль утихла, ожог побелел. Даррен с Марисой облегченно выдохнули, да Линда сказала. «Молодец, девочка, я в тебе, и не сомневалась». Ну, раз с ружьем прибежала своих же отстреливать. Всегда я знала, что она суровая женщина. Кеннет снабдил меня изъятыми ранее артефактами и заботливо повесил поверх амулета в колокольчик. Действительно тяжелая и неудобная штука. Зато зал перестал вращаться, а предмет раздваиваться. «Оклемаюсь. Через пару минут». «Что вы намерены делать?» Жестко осведомилась Долинда, будто свой знаменитый перекрестный опрос с лекцией устраивала. «Понимаете же, что это было лишь начало. Попытка избавиться от создательницы максимально быстро, застав врасплох. Снаружи вас поджидает немало магов, тягаться с которыми вашей бравой команде бесполезно». «Я бы поспорил». Дис выпрямился на стуле. «Моя магия сильнее». «И что?» Она смерила его таким взглядом, что казалось ей наплевать, что перед ней король. «Ваше Величество, при всем уважении, во сколько у вас проявился дар?» «Рано, в двенадцать». того вы пользуетесь магией всего шесть лет». Долинда да, снисходительно улыбнулась. «А они в четыре-пять раз дольше. Не стоит недооценивать силу опыта. Он решает слишком многое, особенно в колдовстве». Я нервно сглотнула, потому что осознала, Кассиус больше четверти века практикуется в темной магии. Бездна ему давно как родная, и он еще до сделки с демоном достиг ошеломительного мастерства. Что придумал Кеннет, чтобы его победить? Не признала крутых магов среди тех, кому сейчас не удалось Лену прибить. Фыркнула Клелия. Ну, кроме густого скарда. А к чему их сюда брать, если нормально не поколдуешь? Парировала Долинда. «Встретите их, едва выйдете из здания. Добраться до источника вам не дадут». «Кто?» — с вызовом спросила Мариса. Ей перечислили несколько фамилий. Кеннет присвистнул. «Да...» — глубокомысленно изрек Даррен. «Легендарные личности. Но у нас есть план». Кеннет выложил на стол выданную Лэнсоном штуковину. Да Линда заинтересованно выгнула бровь. «Мы выйдем в прямой эфир», — сообщил он. «Расскажем, что источник в опасности, и попросим каждого в междумерье проводить нас на нижний уровень. Однажды меня уже почти весь университет поддержал. Этот раз не станет исключением». «Хм...» Да Линда задумчиво пожевала губами. «Может сработать. Массово косить студентов совсем не то, чем жажду заняться именитые маги. Но, Делман, ты должен быть невероятно убедителен. Я буду». Он прикрепил штуковину к боковине стола. Из его середины выскочило хитрое устройство, похожее на оригами из металлических пластин. Кеннет дотронулся до уголка, и оно раскрылось подобно механическому бутону, превратившись в замысловатую камеру. Квадратную, с блестящей линзой в центре. Очевидно, объектив. Хорошо, что прямые эфиры не зависят от магии. Энара осенью при отключенном источнике вещала, призывая студентов к спокойствию. «Приступим!» Кеннет подкрутил камеру, настраивая на себя, и кивнул Дису. «Присоединишься?» Тот поднялся со стула и встал рядом. «Правильно, король в кадре добавит убедительности. Да и жителям Междумирья проще станет решиться нам помочь, видя его поддержку». Устройство замигало красным, затем оранжевым. Они выждали положенное для запуска эфира время. Мы затаили дыхание. На камере зажегся зеленый огонек. В монитор на стене моргнул, выведя картинку. «Здравствуйте!» Кеннет выдержал паузу. «Вам нужно знать. Магический источник снова в опасности. А вместе с ним шесть миров и все мы. Потоки энергии берут начало отсюда, и перенаправление их течения чревато для каждого. В них уже влезли прорицатели из Союза. Последствия мы разгребаем до сих пор, и они усугубляются». «Его Величество подтвердит, что ситуация серьезнее некуда». Дис охотно подхватил. «Между мирье под угрозой уничтожения. Источник не должен был перенастроиться на гард. Его энергия губительна для искусственно созданного маленького мира. Последний месяц дела были крайне плохи, вы наверняка заметили. Меня вызвали регулировать фон, но дальше так продолжаться не может. Работу источника необходимо наладить». И нам опять не дают это сделать. Кеннет развел руками. Спасать миры – тяжелая задача. А уж когда чинят препятствия... Некоторые высокопоставленные маги решили за нас. Их решение – не трогать источник. В то время, как его пытаются прибрать к рукам те, кого ни в коем случае нельзя к нему подпускать. Ничего не изменится, пока мы не изменим. Мы с вами вместе. «Восстановить баланс получится. Главное – суметь прорваться к Источнику. Создатели миров умеют его перенастраивать. И у нас такая есть». «Что?» Я приросла к стулу, с трудом осознавая услышанное. «Он именно это сказал? В прямом эфире на все между мирье? Дарен с Марисой переглянулись без какого-либо удивления. Да, Линда одобрительно кивнула. «Поддерживают, что пора было рассекретиться?» «Совет будет в бешенстве или...» Вспомнился странный взгляд Лэнсона, брошенный на меня недавно. И я поняла, мне это разрешили. Даже намекнули, что стоит открыться. Куча народа из верхов осведомлена, почему обычные люди остаются в неведении. Все честно, да и мне самой остычертело притворяться кем-то другим. Молчание в эфире затягивалось. Кеннет подозвал меня к себе. «Точно, надо явить создательницу». Я отлепилась от стула, на ватных ногах шагнула в область перед камерой, чувствуя накатывающую панику. «Ох, не смотреть в монитор, на котором настало трое, не смотреть!» «С Леной вы знакомы!» Кеннет положил ладонь на мое плечо. «Это она спасла источник в тот раз, но нам запретили об этом говорить. Теперь вы должны знать правду». «А еще благодаря ей я вернул трон», — добавил Дис. «Без нее меня бы здесь не было». Бросила the the the в краску, уши запылали. Столько лавров свалилось. Хотя они вроде и мои. Мы приведем источник в порядок. Без столики сомнений произнес Кеннет и убрал руку с моего плеча. Лене это не впервой. Выслушайте ее внимательно. Они, не сговариваясь, отступили в разные стороны. э э я в кадре осталась одна? Да мой единственный опыт публичных выступлений на выставке игрушек. Я читала по бумажке, потому что позабыла слова, запиналась, а в конце убежала в туалет, где просидела час. Сейчас у меня и речь эта не заготовлена. Скажу что-нибудь не то, и никто не ринется нас выручать. Я старательно отбрасывала плохие мысли. Взгляд уперся в монитор. Там была я, неожиданно, не нелепая, возбужденная чрезмерно, но решительная. «Эффект после снятия браслета?» Красные уши удачно скрыты под волосами, глаза горят. Однако испуганной я не выглядела. Пожалуй, я себе даже нравилась. Клелия подбадривающе подняла большой палец вверх. Долинда да, с непробиваемым спокойствием улыбнулась. Даррен мне подмигнул, по взгляду Марисы прочлось. «Давай, жги!» «Что же я, тушеваться перед объективом буду?» «Никак нет!» «Да, я создательница миров!» выговорила я, пока запал не иссяк. У меня нет магического выгорания, и я не маг. Шелан тоже им не был, эти теории оказались верны. У нас одинаковая сила. Заряжать энергией, творить невозможное, менять реальность. И Я запнулась, а как докажу, что умею перечисленное? Фокус в прямом эфире показать? Нет, тут не цирк. Да и слов спасителя магии с королем Гарда достаточно. Мне нужно сказать о другом, самом важном. Между мирье, мир для всех, продолжила я. Его создали на огромном вдохновении, в котором и кроется сила творцов. Наш с вами временный дом прекрасен и удивителен, агардская энергия убивает его. Лишимся этого чуда, и наступит хаос. Еще хуже будет, если источник используют люди с жаждой наживы и власти. Они вот-вот попробуют Грядет битва. Если боитесь, то возвращайтесь порталом к родным. Спасать себя не стыдно. Но я прошу вас остаться и помочь нам, мне, сохранить Междумирье, перезапустить источник как надо и навсегда оградить его от чужих посягательств. Я смогу, но только с вами. Мы в зале собраний, вам известно, где он. Нам не дают выйти из здания, и вскоре разлетятся новости о том, что здесь мощно громыхало. Это меня чуть не убили в очередной раз. Приходите!» Я замолчала, не представляя, что еще сказать. Кеннет коснулся камеры. Она мигнула красным и свернулась, будто и не было ее. Сердце колотилось бешено. «Ух, какой прилив адреналина! Я только что сделала невозможное лично для себя. Выступила на целый мир, хоть и маленький. Была и ложка дегтя. Наобещала всякого, словно заправский политик а как этого платить, не придумала. «Все очень круто было!» Клелия хлопнула в ладоши. «В голове не укладывается, что ты не готовилась. У меня бы лучше не вышло!» Похвалил Кеннет так искренне, что захотелось поверить. «Угу», — обронила я, надеясь, что кто-нибудь да придет. «Посмотрим в окно, узнаем, сработало ли». «Сейчас?» — Мариса покрутила пальцем у виска. «Надо подождать, пока народ переварит услышанное и прибежит. Присядь!» дарен похлопал по стулу рядом с собой. Передышка перед торжественным выходом не помешает. Я села, ощущая слабость в коленях. Адреналин отпускал, предательски навалилась усталость. А ведь самое тяжелое впереди. «Учти, перенастройка источника не панацея», — предостерегла Долинда. «Орден не согласится оставить тебя в живых. Перенастрою так, что оставят. Или вы во мне вдруг засомневались?» Она усмехнулась уголками губ. Я откинулась на спинку стула. Хм, отлично, еще больше наобещала. И ладно, у источника ко мне обязательно придут гениальные мысли.